Он добрел до кухни, потом вышел на улицу. Пара поваров, занятых приготовлением ритуального блюда из мяса, хлеба и соли, не обратили на юношу никакого внимания. Прислонившись к стене одной из скотобоин, он опустился на землю. Где-то рядом находились запасные ворота. Скорее всего, сегодня никто его не остановит, и ему удастся уйти. Сегодня стражники будут смотреть за тем, чтобы в цитадель не проник кто-нибудь нежелательный. Он мог просто взять и уйти. Пустыня — вот достаточно приятное место. Разве что голод и жажда немножко мешают, но... Жизнь святого когтея с его безумием и грибами начинала обретать определенную привлекательность. Одно дело, когда тебя дурят, и совсем другое — когда ты сам себя обманываешь. Главное — делать это хорошо и не допускать промашек, чтобы самому себя случаем не разоблачить. Жизнь в пустыне настолько проще. Ворота охраняли с полдюжины стражников, и взгляды у стражей были далеко не сочувствующими. Он вернулся на свое место за углом и мрачно уставился на землю. Если бы он был жив, он бы наверняка подал хоть какой-нибудь знак. Решетка рядом с сандалиями Бруты приподнялась на несколько дюймов и скользнула в сторону. Юноша с изумлением уставился на образовавшуюся в земле дыру. Оттуда появилась голова в капюшоне, посмотрела на него и нырнула обратно. Из-под земли донесся жаркий шепот. Затем голова появилась снова, но на сей раз за ней последовало тело. Человек поднялся, откинул капюшон, заговорщически улыбнулся Бруте, прижал палец к губам и вдруг без предупреждения бросился на него, явно лилея некий злой умысел. Брута покатился по булыжникам и, увидев блеснувший металл, в отчаянии вскинул руки. Блеск ножа на солнце был ярким и каким-то окончательным. — Стой! Почему это? Мы же договорились, в первую очередь убиваем жрецов. Только не этого. Бруто рискнул посмотреть в сторону. Вторая появившаяся из-под земли фигура тоже была облачена в грязную рясу, но прическу ежиком не узнать было нельзя. «Бедн — Бедн, — попытался произнести Бруто, — «А ну, заткнись!» — велел второй человек, прижав лезвие ножа к горлу Бруты. брута покачал головой Бедн. «Ты жив?» Бруто перевел взгляд на человека с ножом, как бы говоря, что лично он в этом не совсем уверен. «Все в порядке», — махнул рукой Бедн. «В порядке? Он же жрец! Но он на нашей стороне, верно, брута Бруто попытался кивнуть я готов встать на сторону кого угодно горько подумал он но было бы крайне приятно если бы хоть кто-то для разнообразия оказался на моей рука исчезла с его губ но нож у горла остался обычно медлительные мысли бруты заструились словно ртуть черепаха движется рискнул произнести он но что же исчез хоть и с явной неохотой «Я ему не верю», — рявкнул мужчина. «Давай хоть в дыру его запихнем, что ли?» брута один из нас», — повторил Бруто. «Все правильно», — подтвердил брута -то. «Только из вас, это из кого?» Бруто наклонился чуть ближе. «Как твоя память?» «К сожалению, в порядке». «Отлично. Ты теперь, главное, ни во что не лезь, что бы ни случилось. Помни о черепахе». «Впрочем, да». «Ты же ничего не забываешь!» «А что должно случиться?» Бедн похлопал его по плечу. Бруто невольно вспомнила в орбисе Дьякон, которого никогда не интересовали обычные человеческие чувства, любил касаться людей руками. «Тебе этого лучше не знать», — промолвил Бедн. «А я и так не знаю. Вот и ладненько. Продолжай не знать дальше». Плотный мужчина указал ножом на уходившие в скалу тоннели. «Мы идем или нет?» — осведомился он. Бедн побежал за ним следом, но вдруг остановился и обернулся. «Ты тут поосторожнее!» — предупредил он. «Нам очень нужно то, что у тебя в голове!»